Какому такому ужасному обращению подвергалась Розалинд Франклин? Ей предоставили самую лучшую ДНК в единоличное пользование. Ей предоставили помощника в исследованиях, Гослинга. Ей предоставили микрофокусную рентгеновскую трубку Эренберга в единоличное пользование. Когда ей понадобилась специальная встроенная камера на рабочем столе, она получила и это. Ее обеспечили всем, кроме, пожалуй, права питаться в столовой. Если бы имелись какие-то препятствия для ее работы, тогда было бы о чем сожалеть. Можно посмотреть и с другой стороны. Она отказалась присоединиться к работе группы. Она забрала лучшее оборудование, затем монополизировала задачу. Морис Вилкинс Первые два года в Королевском колледже были омрачены мелким соперничеством и ревнивой завистью, которые Розалинд остро чувствовала. Ум у нее был ясным, острым и быстрым, а методы и выводы зачастую нетрадиционными и оригинальными. Как большинство первопроходцев мысли, она столкнулась с противодействием. И когда не могла убедить коллег двигаться в ее темпе, что случалось нередко, теряло терпение и раздражалось. Мюрриел Франклин Многие, объясняя враждебное отношение Франклин и Уилкинса, возлагают вину на Розалинд. Она была слишком агрессивна, слишком собственнически относилась к своим исследованиям, слишком независимая, слишком упрямая, слишком враждебная, слишком женственная или, напротив, недостаточно женственная, трудный, колючий характер, не желала работать в команде, сосредотачивалась на получении фактов для подтверждения теории, а не наоборот, исполнена сословной гордыней и высокомерна. К тому же в англиканской стране, где жили всего 400 тысяч евреев, 0,8% населения, она была слишком иудейкой. Все характеристики включают слово «слишком», отражая уязвленность ее оппонентов. После безвременной смерти Розалинд Франклин пошли необоснованные слухи о ее безответной влюбленности у Уилкинса. В 1975 году Джон Кендрю сомнительно высказался по поводу ее внешнего вида. Я назвал бы ее скорее привлекательной, чем непривлекательной. Одевалась она совсем неплохо, Джим заблуждается на ее счет, и интеллектуальной строгости. Если она считала, что кто-то плетет чушь, то так и говорила, и даже откровеннее, чем Фрэнсис. Он не считал ее трудным человеком. «Она всегда казалась мне легкой в общении и очень приятной». Для Кендрю, человека скрытного и осторожного, фраза «Розалинд заигрывала с Моррисом», а Моррис не ответил, и это стало причиной проблемы, звучит странно. Признавая, что это всего лишь догадка, Кендрю, тем не менее, считал, что трудности, которые они испытывали в общении друг с другом, были глубже в личностном аспекте, нежели в сотрудничестве. Там было нечто эмоциональное, что произошло между ними или так и не произошло. Фрэнсис Крик тоже объяснял все неразделенной любовью, но наоборот. По его наблюдениям, Уилкинс постоянно говорил о Франклин. Был прямо-таки одержим ею. «Мы все считаем, что Морис был в нее влюблен». Розалинд же Уилкинса ненавидела. То ли из-за его тупости, а тупость всегда ее раздражала, или между ними стряслось что-то еще. Это была такая любовь-ненависть очень сильная. Джеффри Браун и Рэймонд Гослинг также не могли не поддаться очарованию Розалинд. Браун называл ее красивой, как богиня. Гослинг, Так описывает внешность Франклин. «У нее была хорошая фигура, скорее худощавая, чем пышная. Порой она выглядела настоящей красавицей, особенно когда радовалась или сердилась. Гослингу нравились и особенности ее личности. Под профессиональной скорлупой он видел прелестную беззаботность за внешней привлекательностью незаурядность». Немного эксцентричная, выбивающаяся из ряда вон. Она вела себя не так, как обычные люди. Яркая индивидуальность. По его мнению, Розалинд предпочла бы не быть столь необычной и строгой. Она редко участвовала в светских разговорах. Была очень целеустремленной. Гослинг отмечает и ее насыщенную социальную жизнь. В частности, упоминает, что какое-то время... Розалинд часто видели в обществе первой скрипки лондонской филармонии и подчеркивает «Это совсем другой уровень по сравнению с любителями выпить пиво вроде нас». Гослинг, как и Крик, считал, что Уилкинс был сильно увлечен Розалинд, а временами подозревал, что и Розалинд заинтересована Уилкинсом и что их враждебность – как-то связано с этим взаимным притяжением. Лет десять после смерти Розелинд морис Уилкинс не опровергал слухи о своих нежных чувствах к ней. В 1970 году Уилкинс, вспоминая свое первое впечатление от Франклин, назвал ее яркой, живой и весьма привлекательной. В 1976 году он редактировал рукопись книги «Розелин». Кораса Джадсона, восьмой день творения, и возразил против описания носа Франклин мессистый. Размашисто написав на полях. Нос Розалинд Франклин не был мессистым, она была красивой девушкой. В последние годы, однако, не все согласны с предположением о любовном притяжении. Биограф Франклин Брендо Меддокс считала, что Франклин не подозревала о чувствах Вилкинса или не интересовалась ими, предпочитая платонические отношения с женатыми мужчинами, скажем, со своим парижским коллегой Жаком Мерингом, или с мужчинами намного моложе себя, вроде Гослинга и Брауна. По мнению Мэддокс, у Вилкинса не было шансов, поскольку Франклин уважала только решительных и блестящих мужчин. Младшая сестра Розалинд, Дженнифер Глин резко высказалась о сплетнях насчет безумной любви между Франклин и Вилкинсом. Самое глупое объяснение, какое я только слышала. Когда 8 января 1951 года Розалинд Франклин впервые появилась в биофизическом отделе Королевского колледжа, она познакомилась только с Рэндаллом, Гослингом, физиком-теоретиком Аликом Стоуксом и радиологом Луис Хеллер из Сиракузского университета. Уилкинс еще был в отпуске, лазал по холмам Уэльса. Гослинг, как очевидец, поясняет, «Если бы Моррис был в лаборатории, то присутствовал бы на этой встрече, и все могло бы случиться совершенно иначе». В свой первый день Франклин, естественно, нервничала, и поспешила задать своему новому начальнику ряд существенных вопросов о предстоящем ей исследовании. Рэндалл сообщил ей основное. «Вот рентгенограммы. Сделайте еще и выясните структуру ДНК по картине дифракции рентгеновского излучения». Это Розалинд и старалась с тех пор делать. Прежде всего, следовало приобрести оборудование, для получения высококачественных дифракционных рентгенограмм. Со времен своей работы по строению угля она знала надежных производителей нужной аппаратуры и цены, разбиралась в спецификации продукции и, учитывая, что с ДНК трудно сделать хорошие рентгенограммы, представляла себе, какими дополнительными характеристиками должны обладать устройства для того, чтобы можно было вести ожидающие ее исследования. Несколькими месяцами раньше Уилкинс убедился, что оборудование, имевшееся у них в Королевском колледже, не подходит для той работы, которую он должен был проделать. Рентгеновский аппарат, которым он первоначально пользовался, был арендован у военно-морского министерства, и его потребовали вернуть. Вилкинс был рад избавиться от старого прибора, слишком громоздкого и неудобного для манипуляций с нежными волокнами ДНК. Он подумывал купить рентгеновскую трубку с вращающимся анодом, дающую очень мощный пучок излучения. Но, побывав в кристаллографической лаборатории Бербек-колледжа, заинтересовался микрофокусной рентгеновской трубкой разработанной Вернером Эренбергом и Вальтером Спиром, которая отличалась малым фокусным пятном, что обеспечивало высокую разрешающую способность. Уилкинс обнаружил, что это устройство позволяет лучше контролировать влажность и анализировать одиночные волокна ДНК толщиной всего 0,1 мм. Щедрый Эренберг не продал Уилкинсу трубку промышленного производства, а подарил прототип. Франклин тоже понравилась трубка Эренберга. И она разработала маленькую поворачивающуюся камеру с вакуумным насосом для откачивания воздуха, которую быстро изготовила мастерская физических приборов Королевского колледжа. Гослинг и Франклин научились присоединять к ней коллиматор для получения узкого пучка излучения в камере, в центре которой со всеми предосторожностями помещался образец. «Единственной необычной деталью, — писал Гослинг, — был презерватив, который я тщательно натягивал на коллиматор из медного сплава для уменьшения утечки водорода. Водород пропускали через камеру для поддержания постоянной влажности» чтобы образец ДНК не высыхал. Неизвестно, как отнеслась Франклин к этой резиновой детали, появившейся за несколько месяцев до нее, когда Гослинг и Вилкинс возились с установкой. Однажды, пытаясь справиться с проблемой снижения влажности, Вилкинс вытащил из кармана пачку презервативов «Дюрекс». Это название, придуманное в 1929 году, составлено из первых слогов слов «Durability, Relability, Excellence» — «Долговечность, надежность, совершенство» — и предложил Гослингу «Попробуй это». Презерватив сводил к минимуму неравномерность распределения воздуха в камере, что предотвращало нечеткость изображения при продолжительной съемке, необходимой для получения приемлемой дифракционной картины от слабо рассеивающего образца. Впоследствии Вилкинс утверждал, что в начале сотрудничества с Франклин у них были хорошие отношения. Вернувшись из отпуска, он первым делом познакомился с ней, чтобы как можно быстрее ввести в курс работы. В своих мемуарах он не упоминает, что называл её своей ассистенткой, тогда как, по свидетельствам других, именно это возмущало ее и удивляло всех работавших в лаборатории. Напротив, он описывает гораздо более независимое положение Франклин. Он отвел ей место в цокольном этаже здания, отдельно от главной лаборатории, чтобы Розалинд и Гослинг могли в тишине спокойно заниматься трудоемкими вычислениями с помощью системы карточек, которая в ту докомпьютерную эпоху служила для превращения картины дифракции с рентгенограмм в трехмерную структуру молекулы. В начале работы Франклин в Королевском колледже Уилкинс наведался в выделенную ей комнатку. Там стол располагался так, что... Изящная спина Розелинд была первым, что видел входящий. Когда она обернулась, Морис с удивлением обнаружил, что она хороша собой, со спокойным, внимательным взглядом темных глаз. Беседа зашла о научных интересах, и ему стало ясно, что новая сотрудница знает, о чем говорит. Когда она поднялась, Вилкинс удивился. Стоя, Розалинд оказалась меньше ростом, чем он ожидал, судя по ее уверенной, даже властной манере держаться. На стене висело зеркало, обращенное к столу. Однако оно было слишком маленьким, чтобы, сидя за столом, можно было увидеть, кто вошел в дверь за спиной. Поэтому озадаченный гость задался вопросом, не беспокоится ли она, из-за своего внешнего вида. Вскоре свойственная Франклин поглощенность сиюминутным делом и отсутствие церемоний стали Вилкинса раздражать, как, например, в таком случае. Однажды, когда он зашел к ней, она, не подняв головы, поманила его рукой и жестом предложила сесть, тем временем завершая свое занятие. Уилкинс безосновательно усмотрел в этом невоспитанность. Впрочем, как он утверждал позднее, ему сразу показалось, что она станет хорошим сотрудником. В первые недели в Королевском колледже Франклин заканчивала несколько статей по данным, полученным в период работы в Париже. По субботам некоторые необремененные семьей работники лаборатории уходили после полудня и обедали в отеле «Стрэнд Пэлэс», расположенном на той же улице, что и колледж, ближе к Трафальгарской площади. Часто за столом собирались кое-кто из физиков, а порой были только Вилкинс и Франклин. Обсуждались не только научные темы. Говорили и о политике, об угрозе ядерной войны, что весьма беспокоило Вилкинса, о потенциальном нейтралитете Британии. Эта идея очень нравилась Франклин, тогда как Вилкинс считал глупостью. Он находил ее приятной собеседницей, даже если иногда она бывала несколько колючей. Например, как-то он сказал, что ему понравились фрукты со сливками, а она холодно заметила, что сливки не настоящие Впоследствии, Он утверждал, что этот обмен мнениями его позабавил, потому что у него не было счастливой возможности пожить в послевоенном Париже, где после войны не было карточек на продукты, как в Великобритании, и он просто забыл вкус настоящих сливок. Впрочем, и во Франции отопление в доме и горячая вода были редкостью, а кофе и сахар продавались по карточкам. Со временем морис возможно, стал рассчитывать на более близкую дружбу с Розалинд, но он всегда утверждал, что и не думал о романтических отношениях с ней, потому что его больше привлекали застенчивые молодые женщины. Однако оставленные Уилкинсом описания этих трапез вдвоем сомнительны. По воспоминаниям Сильвии Джексон, каждую субботу Она с Вилкинсом и физики из Королевского колледжа, Джинг Хансон, алекс тоукс анджела Браун, Уилли Ситц, ходили в Стрэнд Пэлэс или иногда ездили на машине в ПАП в Эппинге, а Франклин вообще не принимала участия ни в чем подобном. Слишком целеустремленная. Она была абсолютно преданной делу, невероятно трудолюбивой. Быстро продвигалась вперед, была очень дружелюбной, стоило вам дать ей хоть полшанса. Но мне она казалась грозной. Подруга и биограф Франклин Энсейр утверждала, что в Королевском колледже Розалинд столкнулась с унизительным запретом обедать или пить чай в общей комнате ведущих сотрудников, предназначенной только для мужчин. Она и многие другие женщины из лаборатории Рэндалла питались в более скромной общей столовой дальше по коридору, где собиралась молодежь обоих полов. Уотсон утверждает, что Франклин разозлилась потому, что комната отдыха для женщин оставалась унылой и убогой, а на то, чтобы обеспечить Уилкинса и компанию утренним кофе, деньги находились. Реймонд Гослинг сообщает, что ведущие сотрудники мужчины включая Уилкинса и Рэндала, предпочитали первую комнату, потому что она была больше и обслуживали там быстрее. Будучи женщиной и еврейкой, Франклин, как представительница меньшинства в области, где господствовали мужчины, была очень чувствительна к дискриминации и отвергала эту традицию, в которой проявлялся мужской шовинизм. Долгие годы, Уилкинс не мог или не желал понять ее позицию. Если его обвиняли в антифеминизме или антисемитизме, он горячо отрицал подобные умонастроения. Старший консультант по вопросам биологии и биофизической программы Совета по медицинским исследованиям в Королевском колледже Хонер Фелл, под началом которой работал Крик в лаборатории Стрэнджвейса в Кембридже, раз в неделю посещала лондонскую лабораторию. Она не придавала значения войне между Франклин и Вилкинсом. Я очень много знаю об этом отделе. Никогда не замечала там сексизма. Конечно, у Франклин был довольно трудный характер. У них обоих был довольно трудный характер. Я не верю, что ее подвергали дискриминации из-за того, что она была женщиной. Не было никаких признаков этого. Уверена, что заметила бы, если бы было что замечать. Между ними всегда были трения, постоянные раздоры. Я бы сказала, что если Франклин страдала от какой-то несправедливости, то дело было в ее личности, а не в том, что она была женщиной. Они с Уилкинсом просто были совершенно несовместимыми по характеру. Будучи старшим консультантом по биологии, подразделение Совета по медицинским исследованиям Великобритании в Королевском колледже, Фелл приходила каждую неделю, чтобы обсудить ход работ в каждой исследовательской группе. Атмосфера в Королевском колледже была для женщин непростой, как отмечают как Сейр, так и Фелл. Сильвия Джексон утверждала, что это учреждение было более открытым для женщин, чем любая другая исследовательская организация в Британии. Когда Франклин пришла туда в начале 1951 года, из 31 научного сотрудника биофизического отдела женщин было 9, что поразительно много если вспомнить, как мало женщин-физиков было в Англии в 1950-е годы. В 1970-1975 годах журналист хорас Джадсон опросил лично или в переписке почти всех женщин, коллег Франклин по Королевскому колледжу. Они единогласно возражали против того, что причиной трудностей Розелинд в лаборатории было отторжение ее по признаку пола. Признавая, что опрос проведен через много лет после обсуждаемых событий и что его собеседницы на деле сталкивались с барьерами, которые перед мужчинами не стояли, джадсон утверждает, что они отказывались делать из Розалинд Франклин символ ущемленного положения женщин в науке, считая это не имеющим исторического значения и неактуальным. Сегодня многие женщины, читая о подобных попытках отмахнуться от фактов препятствий на пути Франклин, с недоверием покачают головой. Хотя ценно уже то, что женщины имели возможность получить ученую степень и работать в Королевском колледже. Сейр и многие другие убеждены, что научный мир того времени оставался очень патриархальным. Розалинд претила носить паранжу. Это оскорбляло ее. сейер отмечает, что до 1971 года в Королевском колледже у Уилкинса не было в подчинении женщин. Злокачественным симптомом мужского шовинизма, царившего в Королевском колледже, были бесконечные обзывательства и розыгрыши которые Франклин приходилось терпеть. Такие выходки сегодня назвали бы травлей. Застрельщиком был язвительный толстяк Уилли Ситц, разрабатывавший новые методы применения зеркальных микроскопов и микроспектрографии в ультрафиолетовом диапазоне для изучения нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов. Он давал коллегам прозвища граничившие с оскорблениями и имевшие печальные свойства приклеиваться к своим объектам, особенно если те протестовали. Именно Ситс окрестил Франклин Роззи, хотя никто не смел называть ее так в лицо. Мэддекс отмечает, что Розалинд позволила бы называть себя Роззи близким друзьям и членам семьи, и что журналистка Рейтерс Разанна Гроак, обращалась к ней Рози, но больше никто. Годы спустя, обедая вместе с криком в пабе Игл, Франклин познакомилась с американским биологом Дороти Ракке. Та вежливо спросила Франклин, какое обращение она предпочитает. «Боюсь только Розалинд», — ответила она, четко произнеся свое имя по слогам и, сверкнув глазами, добавила «Уж точно не Роззи». Повышенная чувствительность Розалинд к шуткам и ее собственные колкости только усугубляли ситуацию. Впоследствии Ситц в свою защиту говорил, что придумал прозвище практически для всех сотрудников лаборатории, чтобы уравнять их и обойти традицию обращаться к мужчинам по фамилии фамилии женщин предварять словом «миссис» или «мисс». Сидз дал также следующее прозвище – «дядюшка» Моррису Вилкинсу, «тетушка» Хонор Бриджитфелл, а Стоукса называл Архангел Гавриил. Вилкинс также усвоил привычку пользоваться именем Роззи, а поскольку он был заместителем руководителя отдела, это как бы одобряло поведение Сидза. Тем не менее, в 1970 году он заявил, что никогда не обращался к Розалинд подобным образом. «Я и сам не любитель прозвищ». Конфликт Сидзо и Франклин был глубже, чем насмешки и прозвища. Они враждовали из-за наклонной камеры, которую Розалинд разработала для своих исследований. Она настроила Сидзо против себя, разгромив его идеи, о конструкции прибора. На том ложном основании, будто она попусту растрачивает скудные ресурсы лабораторной мастерской, Ситц затеял ползучую войну. Как-то вечером, обнаружив, что в конце дня она накрывает свой хрупкий прибор тяжелой черной клеенкой, он прокрался к ее рабочему месту и повесил табличку «Салон Рози». Здесь содержался намек, на цыганщину и народство оккультные практики и прочие темные дела, которые Розалинд якобы вела в Королевском колледже. Как и следовало ожидать, Франклин взорвалась и обозвала коллег мелкими шкалерами. Те, включая Уилкинса, в свою очередь высмеяли ее реакцию. Друзья, как Франклин, так и Уилкинса, характеризовали их как людей стеснительных и склонных к меланхолии при столкновении с трудностями. Но скованность и угнетённость у обоих проявлялись так своеобразно, что неверно истолковывались окружающими. Уилкинс в присутствии сильных личностей уходил в себя и отмалчивался, а с теми, чье поведение казалось ему грубым, оскорбительным или пугающим, отказывался общаться. Франклин была склонна отступать от тех, кто ее задевал, но чаще отвечала своим противникам с дерзкой отвагой, устрашавшей Тихоню Уилкинса. В отличие от Морриса, избегавшего встречаться взглядом с людьми, Франклин смотрела прямо в глаза собеседнику, устремляя свой пронизывающий взгляд в цель столь же точно, как рентгеновский аппарат на образец ДНК. Описывая ее горячую, агрессивную манеру спорить, свойственную вообще-то многим ученым, Энсейр отметила, «Розалинд любила так вести дискуссию и считала полезным. Вилкинсу это совершенно не нравилось». Реймонд Гослинг согласен с ней, Розелинд была страстной натурой, она обладала темпераментом, а в Королевском колледже это не полагалось. Морис же всегда старался не проявлять никаких эмоций, так что они были совершенно разные. Высказывались предположения, что словесные нападки Франклин на Уилкинса были эхом ее жизни в Париже, где рабочие обсуждения в лаборатории бурлили театральными страстями или же следствием разницы в этнических корнях. В семействе Франклин случались бурные дискуссии, а среди родных Уилкинса была принята сдержанность. В 2018 году сестра Франклин, Дженнифер Глинн, предложила еще одно объяснение конфликтных отношений с Уилкинсом. Розалинд проявляла огромное терпение, объясняя что-либо человеку, незнакомому с данной темой. Однако она сильно раздражалась, если приходилось растолковывать то, что собеседник, по ее мнению, и так должен знать. Сейер заметила, уважение Розалинд было нетрудно завоевать, но нетрудно было и утратить. В 1978 году биофизик Мэри Фрейзер из Королевского колледжа, муж которой, Роберт Дональд Брюс Фрейзер, также биофизик, известен использованием поляризованного инфракрасного света для изучения биологических макромолекул, в том числе ДНК, так описала суть взаимоотношений Франклин и Уилкинса. «Когда приехала Розалинд Франклин, мы предполагали, что она подойдет для обыденной роли, то есть будет себе посиживать среди мензурок, весов, центрифуг и чашек Петри, но нет. Розалинд, казалось, вовсе не стремилась влиться в коллектив. Это никого особо не волновало. В конце концов, Это было ее решение, и все уважали право личности на своеобразие. Те, кто недоброжелательно относился к Франклин, говорили, что она просто ненавидит людей, независимо от пола. Ее поведение и речь были довольно бесцеремонными, и все невольно отстранялись, замыкались и, естественно, так и не узнавали ее получше. Она не могла заниматься болтовней ради общения. Это была скука и потеря времени. А мы, простые смертные, на глиняных ногах, любим поболтать. Почему Розалинд Франклин и Уилкинс так плохо ладили? Вот Морис Уилкинс Воспитанный Тихоня, блестящий экспериментатор, который практически никогда не скандалил хотя бывал упертым. Вот рентгенограммы, подготовленных им образцов ДНК. И он понимает, что они великолепны, что на них есть все данные, нужные, чтобы установить молекулярную структуру, к чему он стремится, но чувствует полнейшее бессилие из-за того, что не обладает знаниями математики, требующимися для этого. И вот Розалинд Франклин, самоотверженный опытный исследователь, она смотрит на картины дифракции и понимает, что из них нелегко извлечь результат. И впереди месяцы нудных расчетов и построения моделей. Тогда компьютерного анализа рентгенограмм еще не было, все делали вручную. Возможно, она боялась, что нетерпение Уилкинса будет давить на нее и отстаивала свое право работать в собственном темпе и по-своему. Возможно, спиральные молекулы ДНК стали для нее наваждением, и она невольно взрывалась всякий раз, когда Уилкинс пытался обсуждать с ней эту тему. Розалинд была слишком одержимой и все принимала слишком близко к сердцу. Ей бы поделиться с Уилкинсом, что для решения задачи нужна помощь, но она не желала, чтобы ей помогали. Уилкинс стоял перед дилеммой и искал помощи коллег. Можно ли его за это винить? Такие преданные своему делу люди, как Розалинд Франклин, независимо от пола, великие художники, ученые, писатели, скалолазы, спортсмены или Флоренс Найтингейлу, одержимы целью и самоотвержены, а люди для них на втором месте после владеющей ими страсти. Жить с ними рядом невыносимо, однако именно они вписывают новые страницы в историю человечества. Розалинд Франклин просто не удалось написать такие страницы, но за свою короткую жизнь – Она немало повлияла на ход научных достижений. Физик Марджери Мюэн, работавшая в той же лаборатории и нового мнения. Боюсь, у Розалинд была личностная проблема. Не знаю, кто еще в такой же мере был лишён чувства юмора. Иначе мелкие разногласия легко было бы урегулировать. Тем не менее, UN с сожалением отмечает, что память о Розалинд опорочена, и образ ее искажен как у Отсоном в двойной спирали так и Энсейр в книге Розалинд Франклин и ДНК. Она буквально проклинает подобных авторов. Уилкинс обсуждал с отзывчивым Реймондом Гослингом, как улучшить отношения с Франклин. Тот вспоминал Они с Моррисом были очень разными, потому и оставались далеки друг от друга, и их отношения развивались от плохого к худшему. Розалинд не нравилось говорить с Уилкинсом на рабочие темы, хотя он, надо отдать должное, упорно пытался наладить контакт с ней. Уилкинс даже последовал юношескому совету Гослинга преподнести Франклин оливковую ветвь в виде коробки шоколада, которую она отвергла, точтя это избитым жестом человека из среднего класса. В начале мая 1951 года высокомерная неприязнь Франклин достигла максимума. Уилкинс столкнулся с технической проблемой. Как добиться влажности волокон ДНК из материала зиднера, соответствующей той которую ДНК имеет в условиях живой клетки. Выделенная из клетки ДНК плохо поглощает воду, и образец не удается сделать влажным, просто погрузив в воду. Долгие месяцы Уилкинс не мог добиться, чтобы волокна набухали более чем на 20-30%, и эта неудача направила его по ложному пути. Он стал продвигать идею, что ДНК состоит только из одной спиральной цепи. В последующие месяцы, получив подходящее оборудование для съемки, Франклин показала, что растяжение волокон ДНК совпадает с периодичностью на дифракционной картине и что изменение длины волокна является следствием того, что спирали ДНК частично раскручиваются и удлиняются. Однажды утром Франклин вошла в лабораторию, изготовившись к битве. Пока Уилкинс, склонившись над лабораторным столом, тщательно скручивал и вытягивал длинный волокнистый образец стеклянной палочкой, она стояла у него над душой, неодобрительно качая головой. Розелинд осмотрела ванночку с водой которой он увлажнял волокна ДНК, и предложила решение — вводить в камеру водород, пропущенный через солевой раствор. Уилкинс стал возражать, опасаясь, что соль может вызвать в ДНК неестественные изменения. С немногими пояснениями и еще меньшим терпением Франклин ловко продемонстрировала, как избежать искажения образца. В своей последующей работе она довела до совершенства управление влажностью образца ДНК, используя специальные осушающие агенты и обратно повышая влажность, что позволяло использовать один образец многократно. Вместо того, чтобы поблагодарить Франклин за совет, Уилкинс вскипел, поскольку его уделали перед всей лабораторией, и кто женщина. По его мнению, которого он придерживался еще лет двадцать, в предложении Розлинд не было ничего оригинального и новаторского. Хуже того, она очень высокомерно держалась при этом. Она всегда держалась высокомерно, а тогда у нее все получилось просто случайно, и вот именно случай и был ее вкладом. В 2003 году он, наконец, признал, что открытие Франклин едва ли было случайным и что, мастерски владея методами физической химии, она знала, какие соли нужны для изменения влажности и была права, призывая их использовать. Так или иначе, тем утром Уилкинс лишился уважения Франклин и знал об этом. Враждебность в отношениях Франклин и Вилкинса усилилась в июле 1951 года на семинаре по белкам, организованном Максом Перутсом в Кембридже, месяца за три до того, как Уотсон приехал туда работать. Польщенный возможностью выступить в зале, где Эрнест Резерфорд рассказывал о многих своих открытиях, Вилкинс доложил о своей работе на зоологической станции в Неаполе сообщил, что на полученных им в последнее время дифракционных рентгенограммах выявляется центральная, х-образная область — крест. Ни Уилкинс, ни присутствующие на семинаре, в тот летний день не могли интерпретировать эти данные. Но все увлеклись, за исключением Франклин, пришедший в крайнее раздражение. Когда доклад завершился, Она сразу вышла, дождалась Уилкинса за дверями зала и категорично заявила ему, что кристаллографические исследования – ее область. Возвращайтесь к своим микроскопам. Уилкинс и Уилли Ситц применяли для анализа образцов ДНК ультрафиолетовую микроскопию. В 2003 году Уилкинс вспоминал этот унизительный момент, так ярко, словно он произошел накануне. Он был потрясен этим, по его мнению, возмутительным приказом, прозвучавшим сразу же после того, как он говорил о перспективном достижении. С чего это я должен был остановиться? Какое она имела право указывать мне, что делать? Неужели не понимала, что сделанное мной пригодится и для ее работы? В честь Уилкинса он воздержался от словесной перепалки в надежде, что все само нормализуется. Однако этого не произошло. Реакцию Франклин можно понять, если учесть, что в письме Джона Рэндала при приеме на работу в Королевский колледж ей поручалось возглавить изучение нуклеиновых кислот методом рентгеновской кристаллографии. Говорят, что Рэндалл будто бы не довел этого до сведения Уилкинса. Через несколько часов после описанной ранее стычки Джеффри и анджела Браун пригласили подавленного произошедшим Уилкинса покататься на лодке по реке Кем. Франклин в небольшой компании плавала на другой лодке. В какой-то момент Уилкинс увидел, что к ним... Стремительно приближается эта другая лодка и Франклин, вздымающая лодочный шест, высоко над головой. Несется на них с безумным, как ему показалось, видом. Уилкинс воскликнул. «Теперь она пытается меня утопить!» Все рассмеялись. Разумеется, за исключением Уилкинса и девушки с шестом. Вернувшись в Лондон, Уилкинс, будучи в очень угнетенном состоянии, обратился за помощью к психотерапевту, практиковавшему подход Юнга, который посоветовал помириться. Поскольку к тому времени регулярные субботние трапезы в отеле «Стрэнд Пэлэс» прекратились, врач убедил Вилкинса пригласить Франклин на ужин вдвоем с целью примирения. Тот долго разыскивал ее и, наконец, обнаружил распростертой на полу лаборатории в грязном рабочем халате. Она была поглощена соединением электрических проводов, питающих рентгеновскую трубку. Прочистив конструкцию бензолом, Франклин удостоила Уилкинса своим вниманием. У того было впечатление, что она и сама не прочь поговорить. Однако, Из-за тяжелой работы, жары и тесноты в комнате у Уилкинса оттолкнул запах ее тела. Он ничего не смог с собой поделать и воспротивился самой мысли о том, чтобы сидеть рядом с Розалинд за столом. Ее самоотверженное отношение к делу и умение работать руками вызывали у Мориса всяческое уважение но он был не в силах преодолеть свои ощущения и просто сбежал. Через полвека с трудом верится, что приведшее к серьезнейшим последствиям научное разногласие можно было бы уладить, если бы оказался под рукой дезодорант. Несмотря на этот случай, Уилкинс не оставил надежды как-то разрядить ситуацию. Вскоре после семинара в Кембридже Он написал Франклин, предложив ряд подходов к решению проблемы спиральной структуры, поделившись идеей использовать функции Паттерсона и некоторыми многообещающими новыми наработками. Подпись была самая сердечная. «Надеюсь, вы приятно провели выходные. М.У.» К сожалению, ни одна из его попыток примирения не увенчалась успехом и пропасть между ними ширилась. В 1970 году в беседе с Сен-Сейр Вилкинс, стараясь свести проблему к несходству характеров, печально заметил «Не понимаю, почему нельзя обсуждать рабочие вопросы мирно, цивилизованно». По его словам, Франклин «просто громила чужие идеи, так что дискутировать с ней было немыслимо». Вероятно, кто-то предпочитает мир любой ценой, но есть вещи, с которыми я не обязан сталкиваться. Вся эта непримиримость, насупленность, резкость, совершенно невозможно было ничего обсуждать. Ему оставалось только отступить и отложить свою работу с ДНК, пока она не уйдет из Королевского колледжа. Сейр видела у Вилкинсе скрытую страстность нередко отличающую депрессивные натуры. Он ненавидит ее так, словно она до сих пор жива и каждый день работает в соседнем кабинете, ежеминутно его расстраивая. Редкая ненависть длится с такой силой больше десятилетия после похорон. Ненависть – сильное слово и сложное чувство, особенно если переплетается с любовным притяжением, из которого ничего не вышло. Видимо, Франклин так и не покинула его истерзанную душу. Всю оставшуюся жизнь Уилкинс терпел гневные слова о том, как плохо он с ней обращался. Человек порядочный, он, однако, многого не видел в Розалинд и вообще в женщинах. Вражда с ней угнетала и унижал его во всех отношениях. Уилкинс был одержим Франклин. К октябрю 1951 года они перестали разговаривать друг с другом, и Рэндаллу пришлось установить своего рода соглашение. Франклин должна была продолжать изучение ДНК путем рентгеноструктурного анализа, а Уилкинс методами микроскопии. Рэндалл изрек свой вердикт так, что Уилкинс, по его словам, почувствовал себя непослушным ребенком. Уилкинсу даже привиделся фрейдистский сон в связи с этим. В своем кошмаре я был рыбой на прилавке в магазине. Не желаете ли отличное филе, мадам? Или предпочитаете с костями? Мать Франклин утверждала, что даже после того, как Рэндалл все урегулировал, Вилкинс отравлял ей жизнь. Письмо Франклин к Адриан Вайль от 21 октября 1951 года подтверждает мнение ее матери. «Дорогая Адриан, прости, что так долго не писала. Я вернулась с отдыха к ужасному кризису в лаборатории, который тянется долгие недели, отнимает все мои силы и слишком меня опустошает чтобы писать кому бы то ни было. Сейчас стало немного спокойнее, но я по-прежнему хочу как можно скорее отсюда убраться и серьезно подумываю о возвращении в Париж, если Париж меня примет. Как бы я хотела найти какой-либо способ опять работать там до следующего октября. Однако, боюсь, это невозможно. С любовью, Розалинд. Глава тринадцатая. Доклад. Нетрудно было заметить, что заставить ее отступить будет нелегко. Она меньше всего подчеркивала в себе женщину. Несмотря на крупные черты лица, ее нельзя было назвать некрасивой. А если бы она обращала хоть чуточку внимания на свои туалеты, то могла бы стать очень привлекательной. Но ее это не интересовало. Она никогда не красила губ, чтобы оттенить свои прямые черные волосы, и в 31 год одевалась точно английская школьница из породы синий чулок. Можно было бы приписать это влиянию разочаровавшейся в браке матери, которая постаралась внушить дочке, что только хорошая профессия может спасти умную девушку от замужества с каким-нибудь тупицей. Но ее аскетическую целеустремленность так объяснить было нельзя. Она выросла в очень благополучной и интеллигентной банкирской семье. Было ясно, что Розе придется либо покинуть лабораторию, либо смириться. Первое было явно предпочтительно, поскольку при ее В воинственном характере Моррису было бы очень трудно сохранить за собой господствующее положение, которое позволило бы ему без помех размышлять о ДНК. Джеймс Уотсон Традиция называть интеллектуальную образованную женщину синим чулком возникла в середине 18 столетия. Так называли членов кружка интеллектуалов и мужчин и женщин, наиболее заметный среди которых Бенджамин Стиллингфлит. Пренебрегал модой и носил вместо шелковых чулок синие шерстяные, так что это выражение изначально имело почетный, а не иронический смысл. В ту эпоху среди женщин становилось все больше тех, кто предпочитал интеллектуальные занятия светским развлечениям Однако в начале XIX века Отношение к таким женщинам изменилось, и выражение «синий чулок» приобрело пренебрежительный и иронический смысл. У Розалинд был, что называется, вкус к жизни. Она жила так интенсивно. Чем бы ни занималась, она вкладывала в дело всю душу и всегда много внимания уделяла одежде, всегда пользовалась помадой. Можно с уверенностью сказать, что эта фраза Уотсона характеризует тон его книги. Там таких много. Мюрриел Франклин Среда 21 ноября 1951 года началась для Розленд Франклин как обычно. Она рано проснулась в своей двухкомнатной квартире на четвертом этаже донован -Корт восьмиэтажного здания из красного кирпича с отделкой из песчаника, возведенного в 1930 году по адресу Drayton Gardens, строение номер 107. Эта тихая улочка, застроенная шикарными трех- и четырехэтажными особняками с террасами и многоквартирными домами, протянулась с севера на юг между Old Brompton Road и Fulham Road, в лондонском районе Южный Кенсингтон. Ее скромные апартаменты отличались вкусом и стилем. Друзьям, привыкшим к крохотным квартиркам с общей ванной, новое место жительства Франклин казалось роскошным. Она не сразу решилась подписать договор аренды из опасения, что плата слишком высока при ее зарплате. Но ее убедили, что... Подобная ложная экономия – просто глупость, если имеешь возможность тратить деньги благодаря частному доходу – наследству от поместья деда, которым она до сих пор пренебрегала. Мать полностью одобрила ее выбор. Она обставила квартиру не как принято, но очень продуманно. Там имелась просторная гостиная-столовая с раскладным диваном спальня с большим окном, прекрасно оборудованная ванная и компактная кухонная зона. Розалинд даже сама сшила занавески. В целом все было очень мило и привлекательно, притом самобытно, с памятными вещицами, привезенными из путешествий. Квартира никогда не пустовала, потому что уезжая на сколько-нибудь продолжительное время, Франклин обязательно предоставляла свой дом в пользование друзьям. Ее перфекционизм порой приводил к конфликтам с домовладельцем, однако проигрывала она редко. Дар домоводства Розалинд ярче всего проявлялся на кухне. Ее фирменные блюда были во французском духе. Томленый в красном вине кролик или голубь Жареные артишоки с хрустящей хлебной крошкой и молодой картофель, тушеный в сливочном масле, а не сваренный по-британски в воде. Все эти блюда обильно приправлялись оливковым маслом, свежей зеленью, тертым высокосортным сыром, базиликом и чесноком. Ее отец, уверявший, что ненавидит чеснок, не замечал его в изысканных обедах, которая готовила по воскресеньям розалинд, тайком добавляя острую приправу в розбиф или йоркширский пудинг, и не отказывался от добавки. Для многих мужчин и женщин, друживших с Франклин за пределами лаборатории, она никогда не была бесцеремонной, резкой, напористой, а, напротив, воплощала деликатность и веселость. Она всегда продумывала, как рассадить гостей за столом, чтобы никто не скучал, и непременно клала рядом со столовыми приборами маленькие подарки, чтобы подчеркнуть, что каждый гость почетный. Ее дом – прекрасный пример того, что она умела разделять разные стороны своей жизни. Преданная дочь, очаровательная хозяйка и холодный, целеустремленный ученый. Как ни странно, ее друзья и родственники редко постигали весь спектр ролей, которые она превосходно исполняла. Утром 21 ноября было холодно и ветрено, моросило. Весь месяц выдался необычайно дождливым. Всего восемь дней обошлось без осадков. Франклин приготовила себе обычный легкий завтрак. Черный чай с капелькой молока – и одно гиетическое печенице. Облачилось в строгую черную юбку и белоснежную блузку, застегнутую под горло. По словам Реймонда Гослинга, она всегда одевалась продуманно, а не привлекательно. Разумный выбор, если учесть, что на работе ей каждый день в сыром подвальном помещении нужно было часами делать рентгенограммы образцов ДНК и нередко Приходилось ложиться на пол, воюя с капризным оборудованием. Тем не менее, Розалинд всегда выглядела, как считает Гослинг, очаровательно и женственно. Ее мать рассказывала, что она немало времени уделяла одежде, так что всегда была хорошо, элегантно и по моде одета, причем многое шила сама. Джеймс Уотсон утверждал, что она не пользовалась помадой, но это не так. Уж Мюриэлл Франклин точно знала, какой косметикой и в каких случаях пользовалась ее дочь. Итак, Франклин тщательно сделала макияж и накрасила губы. Надев дождевик и захватив зонт из медной подставки в прихожей, она заперла дверь, спустилась в лифте и и вышла через просторный вестибюль на улицу. Шагала она решительно, и на бойке квадратных каблуков ее туфель звонко клацали о мостовую. Из-за клаустрофобии Розалинд избегала ездить в метро и добиралась около получаса на автобусе до угла Олдвич и Друри-Лейн. Затем, пешком еще несколько минут, в обход оживленной улицы Стрэнд и оплота закона зданий судебных иннов. Войдя со стренда в широкие железные ворота Королевского колледжа, Франклин прошла во внутренний двор, примыкающий к Темзе. Держась подальше от бомбовой воронки посреди двора, она повернула налево, и поднялась по лестнице величественного восьмиэтажного гранитного здания в георгианском стиле с балюстрадами и арочными окнами. Как многие студенты и сотрудники Королевского колледжа, она редко, если вообще когда-нибудь, поднимала глаза на украшающий фасад две аллегорические фигуры, воплощающие изображенные на гербе колледжа его девиз «Санкте Эцапьентер» в переводе с латинского «со святостью и мудростью» или «с благочестием и мудростью». Соответственно, одна из них держит крест, а другая – книгу. Ее каблуки простучали, будя эхо, по скользкому, влажному, мраморному полу главного фойе, в котором господствовали огромная лестница и мраморные статуи древнегреческих драматурга Софокла и поэтессы Софо, без какого-либо указания или таблички, которые разъясняли бы, почему они здесь находятся. Розалинд проследовала в боковую дверь, спустилась на один пролет лестницы вниз и через массивные огнеупорные двери вошла в биофизическую лабораторию. Оказавшись на рабочем месте, сняла дождевик и спрятала свой изящный наряд, под чистым, накрахмаленным белым лабораторным халатом, слишком большим и громоздким для нее, поскольку был скроен на мужскую фигуру. Спецодежда служила обязательным элементом ее физического и психологического превращения из очаровательной любимицы друзей Розалинд в категоричную и суровую мисс Франклин. В тот день Джон Рэндалл, поручил своим сотрудникам провести коллоквиум по нуклеиновым кислотам в лектории колледжа в 3 часа дня. Докладчиков было трое. Вилкинс выступил с обновленным вариантом сообщения, которое сделал в мае в Неаполе, и повторил в июле в Кембридже, демонстрируя свидетельство наличия на дифракционной рентгенограмме ДНК повторяющегося крестообразного элемента, указывающего, на спиральную структуру. Он также рассмотрел растяжимость волокон нуклеиновых кислот, оптические свойства ДНК и свои результаты выделения ДНК из сперматозоидов каракатицы. В этом докладе было мало что нового, но годы спустя Уилкинс утверждал, что упомянул важные результаты Чаргофа о соотношении пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов в ДНК. Больше никто из присутствовавших на коллоквиуме не помнил, чтобы он рассказывал что-либо, связанное с работами Чаргофа. После Уилкинса выступал Александр Стоукс. Его все звали Алекф, который говорил о своей новой теории. Он вывел математическую формулу, независимо от крика, сделавшего то же самое в Кемридже примерно на неделю раньше описывающую дифракцию на повторяющихся структурах в двумерных решетках, преобразовании фурье спиральной структуры. Стоукс с гордостью заключил, что в его работе представлен новый метод интерпретации дифракционных рентгенограмм ДНК. Давая интервью через 23 года после того события, он вспоминал. Я докладывал о дифракции на спиралях как мне помнится во вступительной части я отметил что крик и кокран пришли к тому же однако мой доклад основывается исключительно на своей собственной работе что касается доклада франклин то у стоукса остались о нем очень смутные воспоминания у вилкинс в своих мемуарах 2003 года написал у Я не думаю, что он пытался связать свою работу с бетаформой розалинд Это высказывание озадачивает, поскольку если Стоукс выступал перед Франклин, вряд ли он мог обсуждать ее данные. Франклин отвели худшее время, во второй половине дня. Коллоквиум длился уже больше двух часов, и сонные слушатели мечтали о пиве, окончании. Оглядев мужчин, которые станут оценивать ее работу, она взяла себя в руки и поднялась на сцену. Положила стопку записей на дубовую трибуну, откашлялась и характерным для нее аристократическим тоном изложила детали своего исследования, отличавшегося высоким техническим уровнем. В переднем ряду жестких деревянных скамей, Прямо перед ней сидел Морис Уилкинс. На один-два ряда за ним закинул ногу на ногу Джеймс вотсон запасшийся газетами на случай, если доклад окажется неинтересным. Это была первая личная встреча Франклин и Уотсона. Французский микробиолог и генетик Франсуа Жакоб, в 1965 году получивший Нобелевскую премию по физиологии и медицине, совместно с Андре Львовом и Жаком Моно за открытие, касающееся генетического контроля синтеза ферментов и вирусов, описал, как вел себя молодой Уотсон на собраниях примерно в то время. Джеймс, войдя в аудиторию, высматривал наиболее важных среди присутствовавших ученых и садился рядом с кем-нибудь из них. Одет он был обычно небрежно. Полы рубахи развиваются, брюки на коленях пузырем, сползшие носки болтаются на щиколотках. Манера говорить отличалась короткими, отрывистыми фразами. Жакоб увидел странное сочетание нелепости и проницательности, детскости в том, что касалось жизни и зрелости в вопросах науки. На коллоквиуме 21 ноября присутствовало около 15 ученых. Но имеется лишь три письменных свидетельства о содержании доклада Розалинд Франклин. Мемуары Уотсона 1968 года, мемуары Уилкинса 2003 года, дополненные интервью, которые он время от времени давал позже, и записи самой Франклин, сделанные в 1951 году при подготовке к этому выступлению. Наиболее известна версия вотсона что очень печально, поскольку то, что он писал о Франклин, весьма субъективно. По замечанию Хорреса Джатсона, рассказ вотсона краток и уклончив, записей он не делал и, по его собственному признанию, мало что понимал в речи Франклин и плохо запомнил ее содержание. Вечером, во вторник, 20 ноября, Уотсон побывал на вечеринке в доме Брегга в Кембридже, после чего послал письмо родителям, в котором упомянул предстоящие события. «Завтра я поеду в Лондон слушать о нуклеиновых кислотах в Королевском колледже, а затем в пятницу, наверное, отправлюсь в Оксфорд, поскольку другие из нашей лаборатории едут».